В ее обязанности входит обойти вечером квартиру и в 10 часов проводить миссис Фипс в постель. Да, она помнит, как все было в понедельник. Она заглянула во все комнаты. Помнит ли, закрыла или не закрыла она окно в ванной комнате? Нет, не помнит. По крайней мере, поклясться не может. Но когда утром мистер Фипс позвал ее туда, окно точно было открыто. Нет, она не заходила в ванную комнату до мистера Фипса. «О да, прежде случалось, что она оставляла окно открытым, когда кто-нибудь поздно принимал ванну и опускал жалюзи. Миссис Фипс принимала ванну в понедельник. Она всегда принимает ванну по понедельникам. Она очень боялась из-за того, что не закрыла в понедельник окно, и боялась, как бы ее не обвинили в убийстве, из-за ее забывчивости». Тут свидетельница разразилась слезами, и ей принесли стакан воды, а коронер поддержал себя третьей таблеткой. Придя в себя, свидетельница рассказала, что заглянула во все комнаты, прежде чем лет спать. Нет, невозможно, чтобы труп прятали в квартире, а она этого не заметила. Весь вечер она просидела на кухне, а там не хватает места для готовки. Какой ж тут труп? Старая миссис Фипс сидела в гостиной. Да, она уверена, что заходила в столовую. Почему? Потому что оставила там сэндвичи и молоко для мистера Фипса. Там никого не было. В этом она может поклясться. И в ее собственной спальне тоже никого не было. А в шкафу или в кладовке? Нет. Она туда не заглядывала. Ни один нормальный человек не ищет у себя в шкафу скелеты. Да еще и ежедневно. Мог бы кто-нибудь спрятаться в шкафу или в кладовке? Мог бы. На вопрос одного из присяжных она ответила, что да, дружок у нее есть. Его фамилия Уильямс. Билл Уильямс. О, да, конечно, Уильям Уильямс, если угодно. По профессии он стекольщик. Да, он бывал в квартире. Да, если угодно, он знаком с расположением комнат. А она когда-нибудь, о нет, никогда, если бы она знала, что ей могут задать подобный вопрос, то она, как приличная девушка, ни за что не согласилась бы давать показания. Викарий прихода Святой Марии может подтвердить ее добропорядочность и добропорядочность мистера Уильямса. Последний раз мистер Уильям заходил к ней две недели назад. «Нет, она виделась с мистером Уильямсом после этого. О, да, в последний раз они виделись в понедельник, точно в понедельник вечером. Что ж, если она должна говорить правду, то она ее скажет. Да, инспектор предупреждал ее, но от этого ведь никому нет вреда, так что лучше ей потерять место, чем быть повешенной. Хотя это ужасно, если приличной девушке нельзя немного повеселиться, чтобы при этом не появился отвратительнейший труп, который втянул ее в эти неприятности». Уложив миссис Фипс, она пошла танцевать. В Черном баране как раз устроил ли бал стекольщиков. Мистер Уильям встретил ее и потом проводил до дома. Он может подтвердить, где она была весь вечер, ведь она никому не причинила вреда. С бала она ушла, не дождавшись конца. Наверное, часа в два она была дома. Ключи от квартиры она взяла у миссис Фипс в ящике, когда миссис Фипс отвернулась. Да, она просила отпустить ее, но ей отказали, так как мистер Фипс был в отъезде. Девушка, как видно, ужасно переживала, что все так вышло, и боялась наказания. Ничего подозрительного, естественно, она не заметила, когда вернулась, и сразу отправилась спать. А теперь ей казалось, что лучше бы она умерла. «Нет, к мистеру и миссис Фипс гости приходили очень редко, и сами они почти никому не ездили. Входная дверь была заперта на засов, как обычно, когда она утром видела ее. Нет, она никогда не поверит, что мистер Фипс способен на преступление. Благодарю вас, мисс Хоракс». Позвали Джорджиану Фипс, и коронер приказал зажечь свет. Допрос миссис Фипс внес некоторое оживление в судебную процедуру, ибо его можно было без натяжек сравнить с игрой в испорченный телефон. После 15 минут мучительного экзамена для своего голоса и своей выдержки коронер оставил поле битвы за миссис Фипс. «Нечего запугивать меня, молодой человек!» – с вызовом проговорила восьмидесятилетняя дама. «Лучше пожалейте свой желудок и не глотайте все время свои дурацкие таблетки». После этого с места в зале поднялся некий молодой мужчина и заявил, что желает дать показания. Это был стекольщик Уильямс, которого привели к присяге и который подтвердил показания Гладис Хоракс относительно ее пребывания в Черном Баране понедельник вечером. Они вернулись к ней домой до двух часов, но после половины второго. Ему очень жаль, что он уговорил мисс Хоракс пойти с ним на бал, хотя она не должна была этого делать. Ничего подозрительного он не замечал, когда бывал в квартире мистера Фипса. Инспектор Саг сообщил, что его вызвали во вторник, в половине девятого утра. Поведение служанки ему показалось подозрительным, и он ее арестовал. Изучив дело детальнее, он заподозрил, что убийство было совершено в ночь с понедельника на вторник, и поэтому арестовал и мистера Фипса. Никаких следов взлома он не обнаружил. Остались неясные следы на подоконнике в ванной комнате, указывающие на то, что кто-то проник квартиру через окно. Во дворе никаких следов не обнаружено. Кстати, двор заасфальтирован. Он обследовал крышу, но ничего не обнаружил. По его мнению, труп был принесен в квартиру раньше, спрятан там, а потом преступник удалился через окно в ванной комнате. Не исключена помощь служанки. В таком случае, почему она не выпустила убийцу в дверь? Может быть, и выпустила. Нашел ли инспектор какие-то следы тайного пребывания трупа в квартире? Нет, он ничего не нашел, что могло бы опровергнуть его пребывание в квартире. Почему он решил, что убийство было совершено в тот вечер, а не раньше? Тут инспектор САГ несколько растерялся, но решил сослаться на свой профессионализм. Однако, отвечая на дальнейшие вопросы, вынужден был признать, что его так называемые «факты» не выдерживают критики при пристальном рассмотрении. Следы были найдены в на ванне, однако преступник не забыл надеть перчатки. «Коронер, из этого факта вы сделали вывод об опытности преступника?» «Инспектор, похоже, он стрелянный воробей, сэр». «Присяжный, инспектор, вы продолжаете настаивать на виновности мистера Фипса?» «Инспектор промолчал». «Коронер, В свете услышанного сегодня вы продолжаете настаивать на виновности Альфреда Фипса и Глэдис Хоракс?» «Инспектор Сага, я считаю их поведение подозрительным». «Фипс мог придумать свою историю. А что до девицы?» Коракс, откуда нам знать, что Уильямс не является ее сообщником? Уильямс, ну уж нет, я могу привести сотню свидетелей. Коронер, будьте добры молчать, но меня удивляет инспектор, что вы в такой неподобающей манере делаете свои предположения. Это никуда не годится. Кстати, вы можете сказать нам, имело ли место полицейская облава в понедельник вечером в том самом районе, о котором нам говорил свидетель? Инспектор Саг неохотно. Кажется, было что-то в этом роде. Коронер, надеюсь, вы это проверите, инспектор. Мне кажется, я тоже читал об этом в газетах. Благодарю вас, инспектор. Вы свободны. Были вызваны еще несколько свидетелей, которые рассказали то, что знали о характере мистера Фипса и Гладис Соркс. После этого Коронер перешел к результатам медицинской экспертизы. Сэр Джулиан Фрик. В зале заволновались, когда появился прославленный хирург и невропатолог. Он был... не только знаменит, но и хорош собой, широкоплечий, стройный, с львиной головой. Он прикоснулся губами к Библии, которую ему с обычной скороговоркой подал секретарь, являя достоинство святого Павла, который с юмором воспринимает мумба-юмба суеверных коринфян. «Я всегда считала его красивым», – прошептала герцогиня на ухо мистеру Паркеру. «Почти Уильям Моррис. Грива, борода, а глаза какие! Эти красавцы вечно подчиняют себя какой-нибудь немыслимой идее. Нет-нет, я не хочу ничего говорить о социализме, он ведь как будто удался тем талантливым людям». которые были так безумно счастливы, воплощаясь в тканях и обоих, да и погода у них всегда солнечная. Я имею в виду Морриса, как вы понимаете, но в реальной жизни все почему-то иначе. Уверена, будь у меня побольше храбрости, я бы непременно отправилась к сэру Джулиану, просто чтобы посмотреть на него. Такие глаза не забудешь. Собственно, им только того и надо, но мне никогда не хватало храбрости. А вы что думаете? «Вы сэр Джулиан Фрик?» говорил тем временем коронер, «и живете при больнице Святого Луки? Работаете там же в больнице, где руководите хирургическим отделением?» Сэр Джулиан коротко ответил на эти вопросы. «Вы были первым врачом, осматривавшим труп?» «Да». «А потом вы проводили вскрытие вместе с доктором Гримбольдом и Скотланд-Ярдом?» «Да». «Вы согласны с названной причиной смерти?» «В общем, да». «Расскажите подробнее, чтобы присяжным было понятно». «Во вторник около 9 часов утра я занимался одним научным исследованием в больнице Святого Луки, когда мне сообщили, что меня хочет видеть инспектор Саг. Он сказал, что при загадочных обстоятельствах был обнаружен труп в одном из домов, принадлежащих Квинн Кэролан Мэншенс. Он спросил меня, не может ли это быть дурацкой шуткой какого-нибудь студента. Но я убедил его, сверившись с нашими книгами, что у нас не пропал ни один труп». «А в чем ведении находятся трупы?» «В ведении Уильяма Уотца». «А Уильям Уотц здесь?» спросил коронер. Уильям Уотц был вызван в суд и ожидал в своей очереди давать показания. «Полагаю, ни один труп больницы Святого Луки не остается без вашего внимания, сэр Джулиан?» «Конечно же, нет. Благодарю вас. Продолжайте». И «Инспектор Сак попросил меня послать кого-нибудь из врачей осмотреть тело. Я же сказал, что пойду сам». «Почему?» «Обычное любопытство, ваше честь». Кто-то рассмеялся из студентов Сера Джулиана, присутствовавших на суде. Явившись в известную вам квартиру, я обнаружил труп, который лежал на спине в ванне. Я осмотрел его и пришел к выводу, что смерть наступила в результате удара, повредившего четвертый и пятый позвонки и приведшего к внутреннему кровотечению и частичному параличу мозга. Насколько я мог судить, мужчина умер по крайней мере за 12 часов до моего появления, а может быть еще и раньше. Никаких других признаков насилия я не обнаружил. Труп принадлежал сильному, ухоженному мужчину, мужчине лет пятидесяти, пятидесяти пяти. А мог ли он сам нанести себе удар? Конечно, нет. Удар был нанесен тяжелым предметом сзади. Самому такой удар нанести невозможно. А мог быть он нанесен в результате несчастного случая? Не исключено. А если бы мужчина, например, выглядывал из окна, а рама с силой упала ему на шею? Нет, в этом случае были бы другие повреждения. Но он мог умереть из-за случайно упавшего на него тяжелого предмета? Это вероятно. Была ли смерть мгновенной, как вы думаете? Трудно сказать. Скорее всего, такой удар повлек за собой мгновенную смерть жертвы. Или человек еще какое-то время прожил в состоянии пролеча, «В нашем случае я предполагаю, что умерший прожил несколько часов после удара. Свое заключение я делаю на основании состояния его мозга. Однако должен сказать, что доктор Гримбольд и я на этот счет имеем разные мнения. Насколько я понимаю, были предприняты меры для опознания трупа. Вы можете его опознать? Нет. Я никогда прежде не видел этого человека. Ваше предположение нелепо и не имеет под собой никакой основы». О подобном предположении я впервые узнал сегодня утром, и если бы узнал раньше, то сумел бы отреагировать соответствующим образом. Хочу выразить свое возмущение тем, кто посмел бессмысленно мучить даму, с которой я имею честь быть знакомым. Коронер, это не моя вина, сэр Джулиан, и я согласен с вами. Несомненно, жаль, что с вами не посоветовались. Репортеры заскрипели перьями, в зале стали переговариваться, задавать друг другу вопросы, недоуменно пожимать плечами, а что касается присяжных, то они старательно делали вид, будто им все известно. Теперь относительно очков, найденных на трупе. Сэр Джулиан, они о чем-нибудь говорят вам, как врачу? Довольно необычные стекла, но окулист вам скажет точнее. Я же только замечу, что, по моему мнению, они должны были бы принадлежать более пожилому человеку. Как врач, у которого было много возможностей наблюдать человеческую природу, вы можете сказать что-нибудь о привычках умершего? Скорее всего, это был человек умственного труда, разбогатевший не очень давно, у него в плохом состоянии зубы, да и на руках есть еще следы физического труда. А мог он быть австралийским колонистом, заработавшим много денег? Вполне вероятно, но точно сказать не могу. Конечно же нет, благодарю вас, сэр Джулиан». Доктор Гримбольд подтвердил показания своего знаменитого коллеги, сэра Джулиана, разве что, по его мнению, смерть наступила через несколько дней после удара. Мол, он осмеливается не согласиться с сэром Джулианом, но это вовсе не значит, что он настаивает на своей правоте. Такие вещи вообще трудно определимы, а тем более, когда видишь труп, который стал трупом не меньше, чем за сутки до этого. Вновь был вызван инспектор Саг, и его попросили рассказать присяжным, какие шаги, Он сделал для опознания трупа. Описание трупа было разослано во все полицейские участки, а также в газеты. Учитывая показания сэра Джулиана, послал ли он описание в порты? Да. Какие результаты? Пришел кто-нибудь, желающий опознать тело? Приходить-то приходили, но опознать никто не смог. Что было сделано, чтобы отыскать владельца очков? Инспектор Сак попросил освободить его от ответа в интересах следствия. Могут ли присяжные посмотреть на очки? Очки были переданы присяжным. Вызванный Уильям Отц подтвердил показания сэра Джулиана в отношении прозекторской и хранения трупов. Он рассказал о системе, благодаря которой они попадают в его ведение. Обычно это те, кто умер в работных домах и государственных больницах. Они только в его ведении. Юные джентльмены не имеют права брать ключи. А как насчет сэра Джулиана Фрика и других хирургов? Нет, даже сэр Джулиан Фрик не имеет доступа к ключам. А в ночь с понедельника на вторник? И в ночь с понедельника на вторник они были в распоряжении Уильяма Уотса. В любом случае расследование ни к чему не привело. Ни один труп не исчез и никогда не исчезал. Вот так. Коронер обратился к присяжным, напоминая им, что они не должны ни с кем разговаривать о том деле, которое слушается, тем более высказываться по поводу смерти жертвы. Он сказал им также, что они должны принять во внимание, что согласно мнению врача, смерть могла наступить в равной степени в результате несчастного случая самоубийства или убийства. Если они считают, что полученных данных недостаточно, они могут об этом заявить. В любом случае, их вердикт не должен стать определяющим для дальнейшего расследования. если они решат, что имело место убийство. С этим он отпустил присяжных, которые без слов понимали, что чем быстрее они придут к какому-то решению, тем лучше для всех. Сэр Джулиан Фрик, закончив давать показания, перехватил взгляд Герцогини и теперь направлялся к ней. Мы не виделись целую вечность, заметила Герцогиня. Как поживаете? Много работаю, ответил знаменитый врач. Вот только что выпустил книгу. Трачу время, Бог знает на что. Вы уже видели леди Леви? «Нет», — ответила герцогиня, — «бедняжка, я ведь только сегодня приехала специально ради этого заседания. Миссис Фипс пока живет у меня». «Все, мой экстравагантный Питер. Бедняжка Кристина, я заеду к ней. Вы не знакомы с мистером Паркером? Он расследует это дело». «А...» — сэр Джулиан помолчал. «Знаете, я рад познакомиться с вами», — проговорил он, понизив голос. «Вы уже были у леди Леви?» «Был сегодня». «Она просила вас продолжать расследование?» «Да», — ответил Паркер. «Она думает, что сэр Рувим попал в руки какого-нибудь делового соперника или какие-нибудь шантажисты хотят получить за него выкуп». «А вы что думаете?» — спросил сэр Джулион. «А почему бы и нет?» Сэр Джулион помедлил. А «Не присоединитесь ли ко мне, когда тут закончится?» «С удовольствием». В эту минуту присяжные вернулись и заняли свои места. Коронер задал им полагающиеся вопросы и получил на них ответы. Старшина присяжных сказал, «Мистер Коронер, мы пришли к выводу, что мужчина умер в результате удара тяжелым предметом, однако каким образом он получил этот удар, мы не знаем, так как не располагаем достаточной информацией».